Работа 11 -я. Академия. Мы ждали куратора, устроившись в беседке возле корпуса малышей. Я делала вид, что внимательно читаю записи в маленьком блокноте, который достал из кармана. Нимит делал вид, что верит в мою сверхзанятость и не отрывал взгляда от входа, словно мы могли упустить магистра Демина. Перед этим мы дошли до аудитории и дали понять, что прибыли поговорить. Как только демон освободится, выйдет к нам. Дальше мне нужно будет сосредоточиться и задать интересующие вопросы, а еще внимательно выслушать ответы. Так, Кемналь антер тебя нанял император Инферно. Ты работаешь на самого хранителя миров. Нужно показать свой профессионализм. У тебя и так куча пробелов в виде отсутствия магистрского образования или того же опыта. Нужно брать отличным выполнением работы, а не оправданиями, почему посещение Академии прошло словно в тумане. «Соберись!» «Что он здесь делает?» — Удивленно спросил Ним. Я подняла глаза от блокнота и проследила за направлением его взгляда. Тот, о ком я думала пару секунд назад, стоял на одной из телепортационных площадок, которая отсюда отлично просматривалась». Рядом с ним что-то говорила девушка, чье лицо выражало недовольство и даже злость. «Ого! Смотреть так на самого ханри Она бессмертная!» Лица императора видно не было, но он жестикулировал, словно на что-то указывая. Всплеснув руками, обладательница заплетенных в колосок каштановых волос сделала несколько шагов в одну сторону, затем в другую. «Ты по губам случайно не читаешь?» поинтересовалась у оборотня, временно забыв о нашем неловком общении. «Нет», — ответил он. Попробовал, но избранная слишком быстро разговаривает. И «Избранная?» Удивилась, затем присмотрелась. О -о -о! «Демоны, это правда она! Теперь ясно, кто смеет так говорить с темным. Они ведь примерно на одном уровне по статусу, даже не знаю, кто выше». «Что они тут делают?» спросил коллега, которому тоже не было чуждо любопытства. «Кажется, ругаются», — ответила, продолжая наблюдать за становящимися все более резкими жестикуляциями и движениями с обеих сторон. «Не нравится мне это», — со вздохом произнес Нимет. «Сейчас попадем под заряженные нити, и будет невесело». «Пойдем в здание», — предложил он. «Мне одновременно хотелось скрыться и подойти ближе, избежать возможного гнева императора и узнать, насколько личным было то, что мы наблюдали». В рабочие часы он так себя не вел. Значит, она для него не просто работа. Но вот опять я об этом. Да какая мне вообще разница? Идем. Шустро поднялась, стараясь сбежать вовсе не от начальника, а от собственных мыслей. Первая быстрой походкой направилась в здание малышей. Как назло, магистр Демин толкнул тяжелую дверь на выход прямо перед тем, как я собиралась схватиться за ручку. «Хотя официально отвечающего за закон подлости в составе богов нет, мне кажется, он все-таки существует. Иначе как это назвать?» «Ким...» Бархатный голос демона вызвал приятное легкое ощущение мурашек по телу. Всегда зависало, когда он говорил. Словно каждое его слово обнимало, ласково проводя по коже. Чарующий эффект. «Давай на улице», сказал некогда мой куратор. «Перерыв!» «Адепты сходят с ума, и удобнее будет здесь!» «Конечно!» — улыбнулась натянуто, позволяя рукам демона мягко развернуть меня за плечи. Немед приветственно кивнул и представился. Маги пожали друг другу руки, мы спустились вниз и отошли чуть в сторону от дороги на всякий случай. «Адепты не всегда смотрят, куда летят, тем более младших курсов!» Я снова бросила взгляд в сторону телепортационной площадки, где продолжали спор император Инферно и избранная. Хорошо было бы встать к ним спиной, но одно дело убежать в здание, а другое — находиться здесь. Желание все видеть пересилило. — Что ты хотела узнать? — задал вопрос преподаватель. Ним набросил на нас нити тишины. — Магистр Демин. Собралась с силами и решила сосредоточиться на разговоре. «Вы встречали древние нити, содержащие в себе ментальные направления?» «Ментальная магия?» — спросил красавчик с бордовыми крыльями. «Конкретнее можешь сказать?» Боялась, что при виде демона во мне всколыхнутся старые чувства, но нет. «Я недавно столкнулась с артефактом...» Снова перевела взгляд с парочки на заднем фоне на преподавателя. «При одном наблюдении за нитями которого возник...» «Ментальный эффект. При этом сканирование менталистов ничего не выявило». «А что? В лавке артефактора в Инфернос работала же магия, из-за которой поцеловала кханри. Но подправила я чуть-чуть, мол, только при наблюдении, как с кристаллами. Правда, все равно знаю лишь я». М -м, «Древние нити не оставляют ментальных следов», сказал Куратор, глядя на меня насыщенно бордовыми глазами. «Я проводил несколько экспериментов». «Возможно, вмешательство можно выявить, но дальнейшее исследование я вести не стал. Могу дать тебе мои записи». «Ой, я была бы очень и очень благодарна!» Улыбнулась. «Вы, как всегда, меня выручаете, магистр Демин». «Идем». Уголки его губ тоже дернулись. «Магистр Тольт, вам придется подождать здесь. Записи в моем кабинете. Через телепортационные двери я могу пропустить нашу выпускницу, но не вас». «Конечно». — кивнул оборотень. — Никаких проблем, я буду ждать. В здании ожидаемо туда-сюда сновали адепты. Когда-то среди них была и я. Спешила в другой кабинет, болтала с одногруппниками или бежала на сдачу домашних заданий. Прекрасное время. — Ты работаешь на императора Инферно, — сказал демон. — Мы шли плечом к плечу, а его крыло почти касалось моей спины, защищая от возможных угроз, коих здесь немало благодаря огромному числу начинающих магов. «Да», — ответила, посмотрев на куратора. Он взглядом указал на свою руку, улыбнулась и взяла его под локоть. «Вас спрашивали обо мне?» «Со мной консультировались по найму специалиста древних нитей», — подтвердил крылатый. «Я предложил твою кандидатуру». «Почему мою?» — спросила, следуя с ним в преподавательскую, где находились телепортационные двери, соединяющие здания. Не пересекать же магистром территорию на своих двоих. «Ты любишь древнюю магию?» — проговорил мужчина. «И тебя не остановит отсутствие литературы по теме? Но я же не одна такая!» — не понимала выбора. «И образование у меня только академия». «Ким...» Мягко назвал мое имя Демин, словно говорил с любимым ребенком. Знаешь, почему специалистов по древним нитям почти нет? Почему? — поинтересовалась. Потому что такой работы тоже почти нет. Маги предпочитают серьезно заниматься тем, что требуется везде, а древняя магия — лишь увлечение, — ответил он. Тебя же это не отталкивает. Ты все равно идешь по этому пути, пусть и не быстро, из-за обстоятельств». «Ну, разве маги не захотят сменить стандартную должность того же, ну, например, щитовика на работу у самого императора Инферно?» «Не могла я найти ответа на этот вопрос». «Очень узкая специализация проблемна», — сказал демон. «Сколько будет требоваться такой специалист-хранитель миров «Куда этому специалисту идти дальше? Тратить время на то, откуда, скорее всего, придется уходить?» «Я этого не понимаю», — вздохнула. «Но празднит император должность, что мешает заняться исследовательской работой, искать древние артефакты, стать, ну, не знаю, тем же преподавателем по этой дисциплине?» «Так мыслишь ты, Ким, потому что тебе настолько нравится эта магия» ты готова рассматривать разные виды деятельности, которые связаны с древними нитями. Мы вошли в преподавательскую удивительно пустую. В основном маги выбирают более конкретно. Например, быть преподавателем такой-то дисциплины. И лучше я порекомендую тебя, без магистрского образования, всей душой вкладывающуюся в работу, чем того, кто это образование имеет» но использует опыт для красивой строчки в досье, выбрав основной деятельностью что-то другое. Магистр галантно открыл телепортационную дверь и вежливо указал мне на голубую границу плетения. «Прошу». Его речь заставила удивленно посмотреть на демона. «В таком русле я не думала». «Значит, я не оставшийся вариант после отказавшихся. Именно меня порекомендовал магистр Демин». «Меня!» «Ким!» Протянул мое имя куратор. «Я рад провести время с одной из моих любимых выпускниц. Но боюсь, когда я вернусь в аудиторию, об обучении юных умов уже и речи не будет. Не дай боги, они еще и колдовать начнутся, ревнуясь друг с другом!» «Ой!» Воскликнула смущенно, улыбнувшись. Закрыв глаза, шагнула через стационарный телепорт. Тут же отошла в сторону. Рядом вышел преподаватель. «Спасибо», — сказала тише обычного, посмотрев на Крылатова. «Тут не за что благодарить». Вновь предложил мне руку мужчина. «Я лишь сделал свою работу. Выбрал лучшего кандидата. Да и знания у тебя от магистров не сильно отличаются. Программа в магистратуре максимально размазанная из-за нехватки материалов. Изучение смежных наук. Даже не знаю, кто вообще одобрил подобное образование». Учить специалистов по древним нитям на парах, не связанных с этими нитями, это скорее обучение поверхностных артефакторов с углублением в теорию древних нитей. Последнее ты и сама знаешь, а артефакторы можно и отдельно нанять. Так приятно. Для меня признание магистра Демина очень важно. Словно наконец-то сняли ограничивающую связку, даже дышать стало легче. Он меня выбрал. Меня. В кабинете мужчина быстро нашел записи, достал такую же чистую тетрадь с толстой кожаной обложкой и заколдовал волшебное перо, которое начало шустро копировать каждое написанное магом слово. «Там совсем немного», — сказал демон, убрав сбежавшую из-под ободка бордовую прядь волос. «Я буду рад, если ими будешь пользоваться только ты». «Ну, конечно, магистр Демин», — кивнула. Некоторое время мы молчали. Хозяин помещения стоял сбоку от стола. Я расположилась рядом, наблюдая за созданием дубликата. «Магистр Демин» снова назвала имя его рода. «А вы... случайно не знаете, зачем здесь Хранитель Миров и Избранное?» Любопытство, которое, мне казалось, я уняла, вырвалось, стоило завершиться прежней теме. «Нет, Ким», — покачал он головой. «Это надо спрашивать либо у ректора, либо у самих прибывших». «Угу», — промычала. «Ясно, спасибо». Несколько секунд крылатый смотрел на меня, чуть прищурившись. «Тебя обычно не интересуют другие, даже если это кто-то высокопоставленный», — подметил куратор. «Ну...» — посмотрела куда-то в сторону. «Но он мой работодатель». «Когда ты была адепткой, и ректор появился в Академии в паре с принцессой темных эльфов...» Начал мужчина, и я поняла, куда он клонит, поэтому прикусила кончик языка. «Ты была первой, кто их увидел. Ничего не сказала и даже забыла». Второй раз они попались на глаза более заинтересованной в сплетнях Ну, «Да я же с вами тогда была!» — попыталась выкрутиться. «А что мешало тебе потом все рассказать однокурсникам?» — спросил преподаватель. — Я не запрещал. — Демоны, ну вот чего он меня в ловушку загоняет? — Магистр Демин! — посмотрела на него взглядом между возмущением и обидой. — Ну ладно, Ким, — улыбнулся он. — Не буду тебя мучить. Записи готовы, защита установлена. Мы можем возвращаться. Путь назад проделали, разговаривая на отвлеченные темы. Пара снова была в разгаре, поэтому адептов не встретили. Мужчина на первом этаже корпуса малышей попросил передать слова прощания Нимеду, поцеловал тыльную сторону моей ладони, вызвав легкий румянец и поспешил на свой урок. Глядя ему вслед, я улыбалась. Какой же он все-таки красивый, харизматичный и, в принципе, потрясающий мужчина. Будучи нашим куратором, он помогал нам, наставлял... Даже когда мы сильно косячили, он отстаивал нас перед другими и ругал без лишних зрителей. Наверняка замечал мою влюбленность, но никак не показывал и не использовал это. Раньше его присутствие будоражило во мне всё, а сейчас оно было теплым, каким-то даже родным. Моя академная влюбленность точно полностью завершилась. «Ура! Теперь я свободна! Никаких подобных чувств ни к кому!» толкнув дверь на выход, прижимая к груди записи магистра Демина, увидела, что немец стоит уже не один. Избранный нет, зато император во всей своей красе с холодным выражением лица. Пора работе! Здравствуйте, Ваше Величество, — сказала я, спустившись и поклонилась, прижав руку к сердцу. — Хватит, Ким, — произнес Темный. — Здесь нет никого. Все на занятиях. — Взяла записи? — спросил оборотень. — Да, Ним кивнула коту, показав кожаную тетрадь изумрудного цвета. «Но магистр Демин допустил к их чтению только меня». «Отлично», — ответил брат Алис. «Дальше в лабораторию?» «Нет», — проговорил хранитель миров, «на место появления нового кристалла». «Хотя до этого я старалась смотреть только на коллегу, теперь в удивлении встретила взгляд чисто черных глаз». Так скоро получить новые артефакты и попасть на место нестабильности не ожидала. А день становится все более интересным.